«А теперь, мистер Фрэнсис, когда вы покончили с прологом к вашему извинению, неуклюжим, как все прологи, будьте любезны раздвинуть занавес и показать мне то, что мне желательно увидеть. Словом, сообщите, что говорил обо мне Рэшли, ибо он главный механик и первый изобретатель всех интриг в Осбалдистон Холли». «Но допуская даже, что мне есть что сообщить, мисс Вернон, «Не осудите ли вы того, кто выдает тайны одного союзника другому? Рэшли, как вы сами заявили, утратив вашу дружбу, остается вашим союзником». «Я не терплю увиливания и не склонна шутить в таком деле. Рэшли не может, не должен, не смеет вести обо мне, Диане Вернон, такие речи, которые нельзя мне передать, когда я того прошу». «Совершенно верно, что в некоторых делах нас связывают тайна и взаимное доверие, но то, что он сообщил вам, не могло их касаться, и лично ко мне они не имеют никакого отношения. К этому времени я уже оправился от замешательства и быстро принял решение не раскрывать того, что доверительно поведал мне Рэшли. Я полагал недостойным передавать частный разговор. Мне, подумал я, на пользу это не послужит, а диани Вернон, несомненно, причинит большую боль. Итак, Я ответил с глубокой серьезностью, что между мною и мистером Рэшлиос Балдистоном имел место легкий разговор о семейном положении обитателей замка и заявил, что при этом не было сказано ничего такого, что бросало бы тень на нее, но добавил, что я, как джентльмен, не считаю возможным углубляться в более подробную передачу частной беседы. Она встала с вдохновенным видом Камиллы, готовой ринуться в битву. «Отговорки, сэр, вам не помогут. Я должна получить от вас иной ответ». Ее лицо вспыхнуло, в глазах загорелся дикий огонь, когда она заговорила вновь. «Я требую такого объяснения, какого гнусно оклеветанная женщина вправе спросить у каждого мужчины, именующего себя джентльменом. Какого женщина, лишенная матери, лишенной друзей, одинокая и беззащитная, предоставленная собственным силам и разуму, праве требовать от каждого, кому выпал более счастливый жребий, требовать именем Бога, пославшего на свет иных, наслаждаться, а ее страдать. Вы не откажете мне. Или, — добавила она, подняв торжественно взор, — вы раскаетесь в своем отказе, если есть воздаяние за обиду на земле или в небесах. Я был крайне изумлен ее порывом, но почувствовал, что такое заклятие обязывает меня отбросить излишнюю щепетильность, и кратко, но внятно передать ей суть тех сведений, которые мне сообщил Рэшли. Она опустилась в кресло и приняла спокойный вид, как только я приступил к своему рассказу. Когда же я останавливался, подыскивая наиболее деликатный оборот, она не раз перебивала меня возгласом. «Продолжайте, прошу вас, продолжайте. Первое слово, какое подвернется, будет самым простым и, верно, самым лучшим». Не бойтесь задеть мои чувства, говорите, как вы говорили бы третьему лицу, непричастному к делу». Поощренный и ободренный такими словами, я прошел, спотыкаясь через отчет, сделанный мне Рэшли, о ее давнишнем обязательстве выйти замуж за одного из Озбалдистонов и о трудностях, вставшего перед нею выбора. На этом я хотел было умолкнуть. Но Диана с присущей ей проницательностью обнаружила, что здесь таится недомолвка. И даже разгадала, какая. Конечно, нехорошо было со стороны Рэшли рассказывать обо мне эти вещи. Я похожа на бедную девочку из волшебной сказки, просватанную с клыбели за черного норвежского медведя. Но горюющую больше всего о том, что школьные подруги дразнят ее невестой косолапого Мишки. Однако, помимо всего этого, Рэшли верно сказал что-нибудь и о себе самом в связи со мною. Он, конечно, намекнул, что если бы не боязнь кровно обидеть брата, то теперь, ввиду перемены в его судьбе, ему хотелось бы, чтобы вместо имени Торнклифф пробел в договоре заполнило имя Рэшли. «Вот как», — сказала она, — «он проявил ко мне такую снисходительность? Слишком много чести для его смиренной служанки Дианы Вернон» а та, разумеется, пришла бы в неистовый восторг, совершись на деле такая замена. Сказать по правде он высказал нечто подобное и даже дал понять, что именно, я хочу услышать все, с жаром воскликнула она, что он положил конец вашей взаимной склонности, чтобы не дать разрастись чувству, воспользоваться которым ему не позволяло его призвание. «Весьма ему обязана за такую заботливость», ответила мисс Вернон, и каждая черта ее прелестного лица как бы стремилась выразить крайнюю степень гордого презрения. С минуту она молчала, а затем продолжала с обычным для нее спокойствием.